Из рук вырвала какая-то ясновидящая. Плутовка! С мошенником всех обманываете? Держите! Да что ж это делается! В моем доме я не позволю! Вам! А ну ванна сюда! Ну, И тут началось такое! Музыканты сыспумы ударили по струнам Одни кричат, другие плачут Ссора, драка, крик, шум поднялся невероятный Никто не приметил, как доктор подхватил свой баульчик Бачком-бачком из комнаты и был таков Ищи ветром Замолчи, замолчи про других притворных святошек, ханшай Лицемерка, попрошайка, боровка. Ну-ка, покажи свой мешок, пацанок. Ну-ну-ну. Красиво. Мои полотенца! Да вон мое блюдечко. Так вот где мои салфетки. Назвала себя Маргаритой, а ты просто Федора Чмыхина, муж прогнал тебя А ты Аксинья, Аксинья Бродухина, беглая актерка <свяк> Какая ты ясновидящая, какая ты больная, только и знаешь обманывать, будто духи тебе говорят А ты обградывать <свяк> Вот хоть и перстень Ольги Павловны Мы <свяк> перстень, а откуда он у вас? Мне его подарила Федусь Лукинишна для бедных А вот и развязка Я торжествую Рано торжествуйте Не я ли окажусь сверху, Когда скажу, что сей перстень я По праву жены отняла у мужа А вы ему подарили в знак прежней любви Как? Когда? Когда это было? Да при мне, при мне, я же собственными глазами видела. А ну-ка, обожаемый предмет, выходи на сцену, говори всю правду. Кто тебе дал перстень и на что? Ну что ж, <как> говорите, так говорите. Вы, Ольга Павловна, передали мне его. В знак памяти. Ой, И вы смеете мне это говорить? Ой, да либо у вас что-то с головой не в порядке, либо либо я не знаю, как вас понимать. Да этого никогда не было. Как не было? Так что ж я его украл? Вот Маргарита живой свидетель. При ней это было. Ничего не видел, ничего не помню. Да ты же сама мне его передала. Сказала только Ольги Павловны. Как? Через такую женщину, вы ну, стыдитесь, Ольга Павловна, хороша компания, нечего сказать. Я попрошу, я попрошу, это навет. Ах, навет. Стал быть, я еще и наветчик. Отдали вы мне перстень. Ну, Маргарита Прокопьевна, отмечайте, а не то убьют. А, ее убивают. Отдала, батюшка, отдала. Ну, откуда же вы получили мой перстень? Мне подарила его Федось Лукин, что вот, вот, вот дарственная Ну, покажите, <связывайте> ну, покажите, Я Настоящему удостоверяю, что сей перстень передан мною <связывайте> Батюшки, страсти Действительно, господа, тут и, и подпись, и печать И дело ни за что не было бы распутано Не окажись там вашего покорного слуги Да-да, именно я, будучи полицейским чиновником по особым поручениям, кликнул команду свою и велел схватить мошенниц.